Глава 20 Заложников содержали в небольшой деревне на юго-востоке от Москвы, в сторону Коломны, примерно в полутора часах езды от МКАД. Название у деревни было слегка комичное — Драчонина. Но смеяться Алису не тянуло. Фургон со слегка поржавевшими порогами Роман нашёл. Серебристого цвета, без каких-либо наклеек и надписей на цельнометаллических бортах. Он не выделялся в потоке и не привлекал слишком много к себе внимания. Действовать решили сразу, не тратя времени на предварительную рекогностировку из опасения, что, когда всё закрутится, от заложников могут захотеть избавиться, и они попросту не успеют. «Карта деревни, спасибо дяде полковнику, у парня тоже была». Оставалось только тщательно подготовиться. Выехали они по тёмному, но не слишком поздно, чтобы на дороге ещё было нормальное движение. Одинокий фургон мог привлечь внимание работавших на трассе полицейских и подкатили к деревне Заполночь. Уличное освещение тут было только при въезде и на площадке разворота автобуса, где находилась парочку деревенских магазинов, Остальные улицы тонули во мраке, что было только на руку Алисе и Роману. Род Трубецких тоже не стремился выпячивать тут свой интерес, и территория хоть и была прилично и весьма качественно огорожена, однако не щеголяла никакими родовыми знаками и прочими атрибутами аристократической собственности. Вполне можно было принять это за жилье какого-нибудь богатого простолюдина, которые в последние лет двадцать тоже начали появляться. Неторопливо проезжая мимо высокого забора, они увидели, как из калитки выглянул привлечённый мотора охранник, и Алиса, распознав в нём немага, чуть коснулась руке Тимофеева, заставляя затормозить. В её голове тут же родился очередной наглый и опасный, но в случае успеха решавший все их проблемы, план. извините, Обворожительно улыбнулась она, высовываясь в окно фургона, глядя прямо в лицо нахмурившемуся мужчине. «Мы заблудились. Не подскажете, как нам проехать?» Охранник ещё что-то пытался ответить, не слишком цензурное, судя по мыслям, как девушка уже плотно накрыла его колпаком ментального контроля, и тот замер на месте, ожидая указаний. «Сколько охраны в доме?» «Включая магов». Выпрыгнув из фургона на захрустевший под подошвой щебень, она тут же принялась допрашивать попавшего под ее полный контроль мужчину. «Девять и двое? Отлично!» Алиса потерла руки в предвкушении. «И где кто находится?» Но тут все слегка пошло не по плану. В проеме калитки показался еще один силуэт, с тревогой вопросивший «Серег, ты чего?» Но голос говорившего тут же изменился, когда он увидел, что напарник не один. Рука его судорожно потянулась к рации с тревожной кнопкой на поясе, а Алиса, как назло, не успела его тоже обездвижить, просто не в силах так быстро переключаться с одной головы на другую. «Трево!» Но вопль охранника сменился хрипом, когда в его горле задрожал пущенный твердый романовой рукой нож, и мужчина медленно осел на землю, схватившись за оружие обеими руками. «Черт!» — выругалась девушка полушепотом. «Нет, она не слишком переживала из-за трупа, но чрезмерно раннее его появление могло насторожить остальных. Она еще раз допросила зомбированного охранника, а затем приказала ему убрать с глаз тело напарника куда-нибудь в сторону. Все заложники находились в подвальном помещении основного здания. куда можно было попасть или через главный вход, за которым находилось ещё двое охранников, или через гараж, где постоянного поста не было. Правда, охранник был в самом гараже, но один. Ещё имелась система видеонаблюдения, за которой должны были тоже следить. Но этой функцией часто пренебрегали, тем более что в течение долгого времени всё было тихо, поэтому ещё не выла тревога. и вооружённая охрана не неслась с оружием наперевес уничтожить вторженцев. Им везло. Не сговариваясь, они оба натянули на головы лыжные маски. Дальше волей или неволей под зрачки камер им попасть придётся, так что пусть лица их останутся скрыты. Труп охранник утащил в сторожку, а когда Алиса обернулась, то увидела, что и он тоже оседает безмолвно, Роман вытирает об униформу лезвия ножа. Коротко кивнула ему. В их положении оставлять кого-то в живых было слишком большой роскошью. Затем они, держась тени, добрались до ворот гаража. Приникли к холодному металлу, делая короткую остановку. Алиса сконцентрировалась, определяя, где находится охранник внутри. В это время парень чуть потянул на себя ручку, вделанной в воротину двери. Когда та чуть приоткрылась, Он дождался разрешающего жеста непридумывая и скользнул внутрь тихо и бесшумно, как заправский ниндзя. Послышался негромкий шум, и, войдя следом, девушка увидела только лежащие, застоявшие в гараже машиной, мужские ноги в чёрных ботинках. «Почти», — одними губами произнёс Роман. Алиса понимала, что он имеет в виду. Им осталось всего ничего, чтобы проникнуть в сам дом. А затем везение кончилось. потому что кто-то, похоже, всё-таки в видеокамеры посмотрел. Взвыла тревога, и Алиса тут же почувствовала, как к гаражу стали стягиваться поднятые по тревоге охранники. Их всё ещё было девять, и из них двое магов, которых Алиса едва могла удержать. «Уходим!» Девушка и сама понимала, что в тесноте гаража их легко уничтожат. Просто закинув внутрь какой-нибудь огненный шар, Но прежде чем уйти, Роман подхватил имевшийся у трупа пистолет и прицельным выстрелом разнёс объектив камеры в углу. Во дворе они тоже расстреляли камеры, чтобы не дать противнику вычислить их местоположение. Звук выстрелов распространился далеко за пределы участка, но это было уже неважно. Всё равно боевая бригада Трубецких на подмогу уже выехала, и у них было не более получаса на всё про всё. «Нам надо их выманить!» — снова прошептал Роман. «Нет!» — внезапно решилась непридумывая. «Мы сделаем по-другому!» «Как?» «Доверься мне!» Она была почти уверена, что маги из дома не сунутся. «Максимум пошлют кого-нибудь наружу проверить и будут дожидаться подмоги. Ничем их выманить просто не удастся, а это означало, что без её умений тут не обойтись». «Уничтожь все камеры на территории!» — попросила она парню. «Вот вообще все, какие есть!» «Тогда они будут знать, что мы здесь!» — ответил тот, — «и не выйдут!» «Ты просто сделай, а дальше моя забота!» Больше возражений не последовало, и Алиса принялась терпеливо дожидаться, тщательно сканируя положение врагов внутри. После того, как камеры стали выходить из строя одна за другой, Девушка отметила про себя засуетившиеся метки, затем они сгруппировались в нескольких местах и затихли. «Пора», — поняла она. Первая группа из четырёх целей была на первом этаже. Аккуратно пробравшись вдоль стены дома, туда, где было к ним ближе всего, Алиса нащупала самый слабый разум и принялась планомерно на него давить, волнами нагоняя страх. Это действие несколько осложнялось тем, что у нее не было зрительного контакта, но здесь просто требовалось чуть больше времени. Через пару минут жертва уже ничего не соображала от страха, и девушка услышала приглушенную стенами стрельбу. Холодно улыбнулась, почувствовав, как погасло сразу два разума, и взялась за следующего. Сидевших в доме можно было только пожалеть, умирать вот так, испытывая беспричинные... накатывающие из ниоткуда приступы дикого страха и паники, или смотреть, как товарищ рядом превращается из человека в обезумевшее животное, начиная полить из оружия во все стороны. Это был, наверное, худший из кошмаров. Сон наяву, из которого не было выхода и нельзя было проснуться. Вот только девушке было совершенно не жаль маговых прихвостней. Закончив с первой группой, Алиса стала прикидывать, как добраться до второй. Всё-таки чем ближе она находилась, тем легче было воздействовать на противника. А эти засели на втором этаже в глубине дома. К тому же там были два мага, на которых воздействие было сильно слабее, и ничего, кроме чувства тревоги, которое они и так испытывали, вызвать было нельзя». Очередные сутки, которые отбывал на объекте 2 маг отдела безопасности рода Трубецких и ларион мотылевич грозили пройти ровно, так же, как и предыдущие, скучно и уныло. Развлечений особых тут не было. Сильно светиться в самой деревне, особенно магам, тоже настоятельно не рекомендовалось. Только оставалось, что сидеть допялиться да в экран телевизора либо в нарушении инструкции на служебном компе вместо видеонаблюдения, включать какую-нибудь карточную игру или вообще утыкаться в телефон, зависая в сети. Второй маг Стефан Раков был ровно такого же мнения, что сидеть здесь только время терять, поэтому мирно спал на диване, возложив почетную обязанность бдить на простолюдинов охранников рода. Пистолеты им выдали, так что можно было не опасаться внезапного нападения. Даже для среднего мага пуля достаточно существенная угроза. А им ведь надо в случае чего просто отсидеться внутри, дожидаясь основных сил рода. Вот только в эту ночь всё пошло как-то не так. Сначала, приключившись на минуту на видеонаблюдение, Иларион с удивлением увидел какую-то непонятную возню в гараже. Затем с некоторым опозданием до него дошло, что это не свои, а какие-то чужие уже вовсю хозяйничают на территории и почти проникли в сам дом. Ну а дальше со скрипом, но вспомнив об инструкции, он нажал тревожную кнопку, вызывая подмогу и одновременно оповещая вторженцев, что их заметили, и скоро им придётся туго. Вот только неизвестные почему-то не прекратили своих попыток. а начали методично уничтожать все камеры снаружи, делая охрану слепой, а затем и вовсе началась какая-то чертовщина. Разделившись на две группы, каждая на своем этаже, они переговаривались по рации, держа постоянную связь, но когда внезапно во второй группе один за другим начали сходить с ума простолюдины, Ираков и мотылевич поняли, что дело пахнет жареным, противник явно применял что-то нестандартное. «Седьмой! Седьмой! Ответь!» Безуспешно еще раз прокричал Стефан в рацию. Затем посмотрел на напарника и тройку нервничающих охранников-немагов и покачал головой. Похоже, с ними все. «Лять! Не сдержался кто-то из простолюдинов, сжимая потеющими ладонями пистолет. Что это за херня?» «Тише будь!» — рявкнул на того Эларион. «Или я тебя сам утихомирю!» В ладонях мага родился еле видимый воздушный диск, вращающийся с бешеной скоростью, которым тот легко мог перерубить взрослого человека пополам. «Сидим и ждем подмоги», — произнес он веско. «Если кто-то почувствует, что с ним начинает происходить то же, что и с парнями», он кивнул в сторону двери, «то лучше сами пистолет бросайте». Я ждать не буду, когда вы тут направо и налево полить начнёте, отрублю вместе с рукой. Чёрт, прошептал вдруг один из охранников, бледнее. Затрясся, дрожащей рукой откинул от себя оружие под пристальным взглядом мага, попытался сжаться, прижавшись к стене, закрыв глаза, начал что-то бормотать, но буквально через несколько секунд бормотания переросли в вой. И, схватив самого себя за волосы, охранник принялся иступленно биться головой о стену. Два остальных простолюдина смотрели на него с ужасом в глазах. «Сука!» Выдохнул Иларион и одним броском буквально отсек половину черепа несчастного, прекращая его мычение. «Не хочу, не хочу, только не так!» — запричитал вдруг другой. А затем неожиданно всунул ствол пистолета себе в рот и нажал на курук, самостоятельно вынося себе мозги. Не прошло еще пары минут, как оба мага остались в одиночестве. К этому моменту они оба только и могли, что беспрестанно материться, едва удерживаясь от того, чтобы начать всё крушить вокруг. Вот только это было бы только на руку неизвестным, применившим против них странные и пугающие способности. Приступы тревоги, явно наведенные извне, их тоже трогали периодически. но с ними двум мужчинам удавалось бороться. Пусть это и изрядно отвлекало. «Врёшь, не возьмёшь!» — прошипел Стефан в очередной из приступов. Вдруг что-то мелькнуло на границе зрения, словно силуэт в проёме соседней двери, и, не выдержав, маг резко развернулся и запулил в ту сторону водные заклинания, снося мебель мощным водяным потоком. «Что там?» — нервно вскрикнул Матылевич, формируя новый воздушный диск. «Видел кого-то!» — напряженно ответил водник. «Вроде двигался кто-то». Иларион поднапрягся и, подняв над головой выросший в несколько раз диск, швырнул в соседнюю комнату, разрезая стены и оставшуюся неповреждённую мебель. «Если там и был кто, — произнёс он, сглотнув, — то после такого явно должен сдохнуть». Затем раздались выстрелы, и тела обоих магов задёргались, прошиваемые пулями. Вот только огонь вёлся совсем с другой стороны, и уже затухающим сознанием они смогли едва разглядеть два подошедших к ним силуэта. Но это было последнее, что они увидели в жизни. Контрольные выстрелы в голову поставили жирную точку в их истории. Заложники. — хмуро произнесла Алиса, напоминая Роману основную цель их визита. Затем носком ботинка пошевелила трупы на полу. Такое воздействие ей далось совсем нелегко, и в крови, идущей из носа, замаран был уже не один платок. Голова буквально разрывалась от мигрени, но они, по крайней мере, победили снова, а боль можно было и потерпеть. «Должны быть где-то внизу». Ответил он, пошарив по столам и у охраны, нашел связку ключей. Найти спуск в подвал и отпереть дверь было делом еще пары минут, а затем, войдя внутрь и включив свет, они увидели несколько рядов с двухъярусными нарами, на которых под слеповато щурясь стали приподниматься люди, усталые, бледные, отчаявшиеся. Кормили их тут тоже, по остаточному принципу, поэтому ещё и худые, в мешком одежде. «Быстро собирайтесь», — произнесла Алиса, чувствуя подкативший горлоком, «надо скорее убираться из этого места». «Кто вы?» — спросил мужчина с неопрятной бородой на лице, выдружая на нос треснувшие очки. «Мы те, кто вытащит вас отсюда». «На разговоры нет времени», — вмешался Роман. «Маги уже скоро будут здесь». Практически всё имущество заложников было на них надето, поэтому сборы не составили много времени. И вереница людей поползла из подвала наружу, чуть пошатываясь и поддерживая друг дружку. Прихватив одеяло, чтобы хоть как-то сделать помягче в самом фургоне, они накидали их прямо на пол машины, после чего быстро загрузили всех десятерых. Когда Алиса усаживалась в кабину, в доме уже вовсю разгорался огонь. По установившейся доброй традиции Роман подпалил Трубецкую вотчину, чтобы максимально осложнить поиск следов и выяснение, что же произошло. Куда дальше? Стянув с головы лыжную маску, девушка устала откинулась на сиденье, на шаре в кармане блистер с таблетками отщелкнула две, закинула в рот, взяв бутылку воды из ниши в двери, запила. Прикрыв глаза... Постаралась максимально расслабиться. Через полчаса таблетки подействуют, и голова перестанет так сильно болеть. «Как и определились», — ответил Роман, плавно страгивая машину с места, чтобы сильно не бросала пассажиров на полу. «Но ехать туда часа три, поэтому поспи». Когда встал вопрос, что с заложниками делать, они пришли к общему мнению, что возвращаться домой им опасно, как минимум потому, что их могут искать трубецкие, чтобы вернуть, а заодно узнать, что произошло. И снова помог дядя-полковник, связавшись с какими-то неведомыми никому друзьями, кто готов был приютить страдальцев и скрыть их от посторонних глаз на время. Вот этим друзьям они и должны были передать фургон, а те, уехать ещё дальше. Лёгкая тревога не покидала Непридумову, пока они не выехали из деревни на асфальтированную дорогу. Но всё было тихо. То ли магическая подмога слегка запаздывала, то ли они неправильно оценили её скорости реакции, но уйти удалось без проблем, и уже на трассе девушка смогла, наконец, забыться лёгкой дремой. Ещё один пункт её плана был выполнен.